Эпилог. «Андрюш, долго еще? Мне как-то не по себе». Лиля заметно нервничала, не понимая, куда ее везут и зачем завязали глаза. «Не трусь, ангелочек». Ворохов еле слышно засмеялся. «Уже приехали». Девушка попыталась снять повязку, но Андрей тут же убрал ее руку. «Лиль, потерпи, давай, вылезай из машины». Он открыл дверь и взял девушку за руку. «Аккуратно». Зайцева робко шагала за мужчиной, гадая, что за сюрприз ее ожидает. Пришли. Повязка с ее глаз была снята, и перед взором девушки предстал ресторан. Он привез ее в ресторан? Такое случалось минимум раз в неделю, и Лилия к этому как бы привыкла. Но в чем тут сюрприз? Видишь название? Ворохов кивнул на огромную вывеску, где витиеватыми золотыми буквами было выведено имя девушки. «Лилия», – прочитала Зайцева и непонимающе возрилась на Андрея. «Ангелочек, это твой ресторан». Сердечко Лили пропустило несколько ударов и, кажется, остановилось. Ее ресторан? Он дарит ей целый ресторан? Ну, разумеется, что не половинку, глупая девочка. Пару минут Зайцева стояла, словно прибитая гвоздями к месту, а когда подсознание все же переварило информацию, бросилась Андрею на шею с дикими воплями. Огромный зал встретил их своим уютом и в то же время неприкрытой роскошью. Солнечно-яркий дизайн, как раз в стиле Лили, и так подходит к ее имени. «Как красиво!» – девушка завертелась вокруг, не веря своим глазам. «Андрей, это... Я даже не знаю, что сказать. Спасибо!» Малышка прижалась к своему мужчине, пытаясь не расплакаться от счастья. «Да прекрати! Просто я не хочу, чтобы ты кисла среди стриптизерш. Не для тебя это. А здесь ты сможешь заниматься любимым делом». Бандит приобнял Лилю за талию и все еще ошалевшую потащил в глубь роскошного заведения. «А ты купил его?» Прикоснулась к колонне, отблескивающей золотом, и отдернула руку, словно боясь испачкать эту красоту. «Ага, по случаю, так сказать. Своего неудавшегося хахаля, помнишь?» Сжал челюсти, вспомнив, как воеводин целовал ей руку. «Вот у него и прикупил. Получается, ты нашел того человека, что он искал?» Внимательности этой крохи можно только позавидовать. «Я могу найти кого угодно и где угодно. Это тебе так, на будущее, если вдруг надумаешь от меня свалить». Хитро улыбнулся, на что Лили лишь хихикнула. Поменял название, кое-что прикупил на кухню, ну и вот. Ворохов был доволен реакцией девушки. Еще бы, такой подарок оценила бы любая, но испытывать такую искреннюю чистую радость может только она. Словно энергетический вампир, он упивался этими эмоциями и понимал, что это оно, его счастье. Впервые за много лет своей беспутной жизни он не только брал в своей излюбленной эгоистичной манере, но и давал взамен, и это ему нравилось. Лиля медленно прожевывала салат, тщательно изучая меню уже своего ресторана. «Ммм, здесь в основном французская кухня. Ты не против, если я добавлю кое-что из европейской?» «Лиль, мне абсолютно фиолетово, что ты будешь делать со своим заведением. Хоть чебуречную из него сделай». Андрей закончил свой обед и откинулся на спинку стула в расслабленной позе. «Я о другом поговорить хотел. Давай на чистоту». «Ну, давай». Что-то в тоне Ворохова ей не понравилось, и девушка напряглась. «Ты хочешь замуж?» Знала бы она, сколько усилий он приложил, чтобы не поперхнуться на последнем слове. «Андрюш, я знаю, что ты пока не собирался делать мне предложение, просто хотела увидеть твою реакцию. Зря она, конечно, призналась, но обманывать Андрея как-то подло и нечестно с ее стороны». «И кто тебя надоумил? Ворохов прекрасно понимал, что девушка в последнее время часто действует по чьей-то указке. Слишком примитивными стали ее вопросы и поступки, такими, каких он мог ожидать от любой другой бабы, но только не от ангелочка, и это сильно ему не нравилось. Никто опустила голову. Лжет, сучка, уже научилась врать». «Ладно, разберемся с этим позже. чего то Андрею не хотелось портить такой замечательный во всех смыслах день. Ты пока здесь осваивайся, а мне нужно по делам съездить». «Андрюш, мне к подружке срочно надо. Она здесь рядом живет. Я сбегаю?» Ласково улыбнулась. «Ну как тут откажешь? Ох и кисель же ты, змей!» «Ну, сбегай. Я позвоню». «Спустя час». «Твой грёбаный обряд не подействовал, не помогло ни хрена, лачи!» Взбешенный бандит с грохотом хлопнул хлипкой дверью старой квартиры. «Мне до сих пор снятся эти долбаные сны!» Женщина недовольно зыркнула на мужчину, как-то нервно оглянувшись. «А это что, пилюль, по-твоему? Кто тебе даст гарантию в таком деле?» Старуха заметно нервничала, и Андрей это заметил. «Бабушка, лачи, а где у тебя чай?» Ворохов застыл, словно каменная статуя, услышав голос лили Девушка выбежала из кухни и замерла с широко распахнутыми глазами. «Андрей?» Зайцева удивленно захлопала ресничками и уже в следующий момент улыбнулась, как будто не ее застали на месте преступления. «Бабушка Лачи, познакомься, это и есть мой Андрей. андрюш а ты как меня нашел?» Весело защебетала, бросаясь к возлюбленному. «Так, блядь, я не понял, это что еще значит?» Бандит пришел в себя и двинулся в сторону женщин. «Так ты что, сука у меня, а, кроха?» Лиля ахнула от неожиданности и замерла в ожидании казни, хотя, честно говоря, не зная за что. Для Зайцевой приход сюда Андрея стал такой же неожиданностью, как и его реакция на ее присутствие у ворожеи. «Да знаю я твоего змея», — проворчала цыганка. «А ты не вопи здесь, как пришибленный. Идите на кухню, чай уже заварился». «Что вы со мной сделали, ведьмы? Похоже, бандит не планировал успокаиваться, ощущая острую потребность прибить двух волшебниц, что так умело водили его за нос, незнамо сколько времени». «Это приворот, да? Я вас в землю живьем положу, если эту херню с меня не снимете». Он больно сжал запястье Зайцева, и та испуганно пискнула. «Андрюш, ты чего? Лачи дружила с моей бабушкой, а я иногда ее навещаю». Если верить этим испуганным глазам, то девчонка и вправду не понимает причину его ярости. «Никто на тебя не ворожил, дубина. Я бы этого не стала делать только из-за девочки. Приворот счастья не приносит никому. Хватит уже орать, как за задницу укушенной!» Цыганка махнула рукой в сторону кухни. «Идите, говорю, сейчас все тебе объясним». Как оказалось, Лиля знакома с Лачи еще с раннего детства, когда ее бабушка была жива, а будущее девочки казалось безоблачным. Но в итоге Зайцевой довелось пережить смерть единственного родного человека и угодить в приют. Вот тогда-то старая ворожея дала обещание у могилы Лилиной бабушки, что не оставит малышку и будет поддерживать ее до самой своей смерти. Так и случилось. Лили иногда наведывалась к цыганке, а так, глядя в свои карты, узрела будущее девушки вместе с тем самым бандитом, что частенько пользуется услугами ведьмы. Разумеется, ни лиля ни Ворохов не были посвящены в эту тайну, но Лачи уверенно подвела их к своей судьбе. «Так значит, ты за нос меня водила, когда сказала, что Лили меня не любит?» Змей злобно взирал на старуху, мысленно убивая ее медленно и мучительно. «А что мне оставалось делать? Смотреть, как ты, самовлюбленный негодяй, девочку мою пользуешь в своих целях? А потом? Выбросил бы и забыл?» «Да, соврала и не жалею», — проскрипела ведьма. «А тот обряд, после которого я должен был забыть прошлое, тоже лажа», — прищурился Андрей, полностью игнорируя Лилина всхлипы рядом. «А как я могу убрать из памяти то, что не удалось стереть времени? Тебе с этим дерьмом жить до конца жизни, если только Лилька это не затмит собой? Я попробовала тебе внушить, но кто же знал, что ты такой осел, упрямый, что не поддаешься этому?» Отмахнулась цыганка и принялась наполнять чашки чаем. «Я не знала ничего, Андрюш. Я клянусь тебе, что не знала. Причитала несчастная кроха, ухватившись пальчиками за руку Ворохова». А он смотрел на нее и понимал, она не врет. Едва ли эта глупышка додумалась бы до подобной аферы. Бабы. На самом деле тот факт, что его могли приворожить, не особо заботил Андрея. чего то эта мысль не слишком будоражила сознание. Какая теперь разница? Ведь ему хорошо с ангелочком. Разве не это главное? Пошли. Ворхов поднялся так резко, что девушка дернулась от испуга. «Вставай!» Грубые нотки в его голосе не предвещали ничего хорошего для Лили, и та заупрямилась. «Мне что, за шиворот тебя в заг стащить?» Еле заметная улыбка тронула его уста, а Зайцева удивленно ахнула. Конец.